— Оставь окно действующим. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто мы что-то скрываем. Луис встал и отвернулся. — Луис, я устал просить, чтобы ты меня выслушал. Луис сделал еще два шага, но ведь он одиннадцать лет отказывался выслушать лучше всех спрятанного, а произнести вслух слова извинения оказалось страшно неприятно. Поэтому он вернулся назад и снова сел на валун. — Говори. — У меня есть собственные медицинские средства. Но, разумеется, лучше всех спрятанных, несомненно, принял все меры предосторожности от любого мыслимого несчастного случая, либо заболевания. Во время их первого путешествия на кольцо Несс лишился головы и шеи, и Луис видел, как с помощью аппаратуры он обрел их вновь. Хирургическая аппаратура для кукольника Пирсона. Чем она может помочь человеку? Луис, это аппаратура человеческого происхождения. Мы купили ее на Фафнире. Украденный кем-то опытный образец, созданный более двухсот лет назад в одной из лабораторий полиции Объединенных Наций Земли. В ней применяется нанотехника, при помощи которой чинятся сами клетки. Второй экземпляр никогда не изготавливался. Я позаботился о том, чтобы ее модифицировали, так что она в состоянии исцелять и людей, и экзинов, и кукольников. Луис рассмеялся. «Какая предусмотрительность! Жаль, что я никогда ее не увижу. Я могу перевести ее в отсек для экипажа». Луис почувствовал холод речной водой, струившейся по позвоночнику. «По-моему, это несерьезно», — проговорил он. «А я слишком устал, чтобы думать. Спокойной ночи, лучше всех спрятанный». Луис опустил свои пластины рядом с гостевым домом. Когда он сходил на землю, рядом послышался хруст валежника. Он негромко произнес, обращаясь в ночь. «Когда вы решите поговорить, я буду здесь». Уверен, что вы носите вышитые килты. Ночь промолчала. Савур лишь чуть шевельнулась, когда Луис пробирался в палатку. Он, наверное, заснул. Глава 10. Лестничная улица. Валверджилин разбудил едва различимый неприятный запах. Заостренные ногти, впившиеся в локоть, прогнали сон окончательно. Скрикнув, женщина уселась на постели. Орфис нырнул под ружье, из которого она едва не выстрелила. воловерджилин выйди, взгляни, проклятие! На нас напали? Ты узнаешь запах вампиров, если его почувствуешь. Непонятно, почему они не приближаются к нам. Возможно, их что-то отвлекло. Она вышла наружу, на платформу. С неба крупными каплями падал дождь. Благодаря навесу половина платформы оставалась сухой, но видимость была плохая. Молнии сверкали со стороны, противоположной вращению, оттуда, где находился оплот вампиров. Снизу от реки поднимался ровный белый свет. Неужели после всех обсуждений теггер все-таки разжег костер? Нет, свет от костра был бы другого цвета, да к тому же мерцал бы. Горющая труба стояла на скале, выше круизеров. Несла дозор. «Ты разбудишь Варвию?» — спросил орфист. «Да». Валаверджирин проскользнула внутрь фургона. «Остальных будет ни к чему, но Варвия сумеет все увидеть. Возможно, ей удастся разглядеть нечто такое, что позволит выяснить, тегер ли это. Варвия, я не сплю. Выйди, посмотри». Дождь, что затихал, то начинался снова, позволяя в перерывах увидеть свет. Сияние шло не из одной точки. Вала теперь разглядела это и сама, по наклонной линии. Свет погас, потом вспыхнул снова. — Тегер любит все пробовать, — проговорила варвия Это он? — Откуда мне знать? — резко ответила краснокожая женщина. Они продолжали смотреть. Орфис заметил. Достаточно яркий свет может удерживать вампиров на расстоянии. «Разбуди меня, если что-то изменится», — обратилась к орфисту Вала Верджелин. «Я лягу снаружи, только возьму одеяло». Она полезла в фургон, решила, что надо захватить два, одно для Варвии. Свет начал подрагивать. Вала Верджелин остановилась, наблюдая за происходящим. Внезапно от наклонной линии отделилась яркая точка и стремительно взмыла вверх. Кабина, в которой сидел теггер, дрожала, тряслась, точно пыталась разлететься в дребезги. Он прижался к сидению, точно к Варвии. Удастся ли ему высвободить руку и убрать полоску ткани, соединившую контакты? Но хотел ли он этого на самом деле? — От тряски он не умрет, только зубы клацают. А чего то происходит? Заработал полуразрушенный двигатель? Или же двигатель именно так и действует, пытаясь поднять перевозчика груза вместе с речным дном, в которое он наполовину ушел? Пока теггер перебирал в уме возможные объяснения, пальцы его проворно касались рычагов. «Так, это тоже для Света». Этот вообще не действует, и этот тоже. Этот отключает ветер и включает снова. После нажатия следующего рычага откуда-то снизу раздался зловещий, скрижащущий звук, но потом затих. Из затемненного углубления, куда были куда должны были уходить колени скелета, что-то тор торчало. Большая раздвоенная рукоятка которая под его рукой не шевельнулась. Тегер сжал клацающие зубы, уперся в кресло коленями, обеими руками вцепился в рукоятку и потянул на себя. Ничего. Ладно, тогда он толкнул от себя, толкнул и повернул. Она накренилась под его руками, и теггер со всей силы врезался головой в рычаги, Его стремительно уносило ввысь полоска ткани. Нужно вытащить ее оттуда. Он не осмелился отпустить кресло и, быть может, к лучшему. Несмотря на ночную тьму, внизу он увидел быстро уменьшающиеся в размерах русло реки. Упав с такой высоты, он разобьется смерть Если бы удалось оторвать от кресла руку или хотя бы палец ноги, Должен же существовать способ управления этим пузырем. Пролетая над рекой, Тегер мельком увидел полузанесенную прямоугольную плиту, в верхнем углу которой появилась впадина. Он оторвал пузырь, откуда велось управление, от грузовой платформы. А затем он начал падать. Он чувствовал это нутром Падать, падать, взмывать на расстояние двадцати до 30 человеческих ростов над рекой, двигай в сторону города. Как же управлять этой штуковиной? Должен обязательно существовать способ. Доверял ли он шепоту? Дух направил его на этот перевозчик грузов, вложил ему в руку ткань в эловерджили. Как бы поступил дух, если бы теггер не начал действовать на свой страх и риск? Но дух никогда не предлагал ему направить перевозчик или эту кабину, туда, куда она теперь летела. Поврежденная летательная машина направлялась домой, в воздушный док. Итак, при незначительной помощи духа он оказался на пути туда, куда и хотел. Оставить все как есть, значит полностью доверять шепоту. Но теггер не знал что он собой представляет и какими мотивами руководствуется. Из-за дождя, струившегося по оконным стеклам, Теггер почти ничего не видел. При вспышках молнии и мерцающем свете арки он разглядел приближающуюся массу с плоским верхом. Внезапно он очутился в туче пронзительно кричащих птиц. Могут ли вампиры летать? А даже в дождь и мрак он узнал этих птиц. Синебрюхие маковеи. Точно такие же водились в его родной местности. Размах крыльев больше, чем его руки, разведенные в стороны. Отличное умение парить в воздухе, хищный клюв. Маки питались мясом и были достаточно крупными, чтобы унести мальчика его племени. В таком количестве он их видел впервые.